Глава 16 Мел Харрис сдал недавно приобретенный гольф джи на проселок и выключил подфарники. Вместе с Хауардом они опустили передние стекла и в течение 10 минут молча прислушивались, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Наконец Хауард кивнул, и они выбрались из машины. Хавард указал на большой дом по другую сторону поля. Было три часа ночи, и там горел лишь наружный прожектор охраны. Оба мужчины натянули на себя комбинезоны и перчатки и извлекли из багажника объемистую черную спортивную сумку и тонкую металлическую трубку. «Босс, в этих детских ползунках я чувствую себя вылитом ряженом, — раздался шепот Харриса. — Пусть это тебя не волнует, — пробормотал Хавард. — Думай о тех восхищенных взглядах, которые будут бросать на тебя в каталажки после того, как нас арестуют за это небольшое каперство. — Давай-ка пошли. Харрис и Хавард проворно пересекли поле, и перелезли через стену в огород с тыльной стороны дома. Огибая грядки, они бесшумно приблизились к нему и пробрались под окна кабинета со стороны фасада. Покрытая гравием, дорога уходила вниз, к сторожке у ворот. Джефкот почти наверняка находится в ней, чтобы быть поближе к воротам. А вот миссис Джефкот, Вероятно, спит здесь, в главном здании. Хавард обследовал окно и поднял большой палец. Щеколда была не заперта. Харрис, остававшийся в неведении о роли Дартингтона, закатил глаза, не одобряя беспечности хозяев, не удосужившихся, как положено, закрыть дом. «Ну да ладно», — подумал он. Сэкономим на этом немного времени. Пока ховард бесшумно сдвигал фрамугу вверх, Харис извлек из трубки складной телескопический спиннинг. К его концу он прикрепил небольшую проволочную крестовину. На торчащее перпендикулярно удилищу проволочки он прилепил по комочку замазки. Затем он достал квадратный кусочек картона 6х6 дюймов, к которому с одной стороны была приклеена липкая лента с двусторонним покрытием, и прижал его другой стороной к замазке. Теперь рамка и замазка удерживали картон на конце удилища. Осторожно, так чтобы не пересечь рукой линию окна, Кауарт молча указал, где находится инфракрасный пассивный датчик охранной сигнализации. Харис просунул удилище в окно картонкой вперед. Датчик помещался в углу комнаты на той же стене, что и окно. Его угол обзора равнялся 90 градусам, и он перекрывал всю комнату. В пределах четырех стен он мог засечь перемещение любого источника тепла, в том числе человеческого тела. Открыто или закрыто окно он определить не мог, поскольку находился на той же стене и его взгляд проходил как раз мимо. Если бы у датчика был глаз, то единственным, что он увидел, был бы квадратный кусок картона, приближающийся прямо к нему. Поскольку излучение от картонки было нейтральным, его присутствие не регистрировалось. Липкая лента на лицевой стороне квадрата коснулась пластмассовой поверхности датчика и плотно прилипла к нему. Харис плавно отвел удилище, которое освободилось от слабого захвата за маски. Теперь картонка плотно закрывала окошечко датчика, напрочь лишив его зрения. Когда Харис убрал удилище, Хауарт засек время, и мужчины замерли снаружи. Через шесть минут Хауарт кивнул, и они бесшумно проникли в комнату. Какое-то время они постояли, прислушиваясь, но никаких звуков изнутри дома не доносилось. Две перекормленные собаки должны были сопеть себе поднос на кухне в дальнем конце коридора за холлом. Миссис Джеффко тоже спала в свободной комнате двумя этажами выше. Харис расстегнул спортивную сумку и достал оттуда плотные темное одеяла и пакет с большими плакатными кнопками. Работая вдвоем, они молча пришпилили одеяло на оба окна и на дверь, ведущую в холл. Когда они, наконец, задернули поверх одеял тяжелые портьеры, комната погрузилась в абсолютную темноту. ховард включил маленький пальчиковый фонарик, и подошел к столу. Проверив ящики, он достал из сумки небольшую фомку и без шума, не спеша, вскрыл те два из них, что были заперты. Харис воспользовавшись своим фонариком, проверил, чтобы ни один комочек за маски не упал с картонки на сенсоре. Потом он включил стоявшую на краю стола фотокопировальную машину, и та тихо ожила. Хауард пролистал вынутые из стола три папки с документами и, найдя то, что нужно, извлек оттуда 38 страниц. Он положил первую из них на стеклянную подложку копировальщика и закрыл верхнюю крышку. Четвертым одеялом Харис укрыл машину и руки Ховарда, лежавшую на зеленой кнопке копирования. Как только одеяло было на месте, Ховард нажал кнопку. Шум от машины был почти не слышен. Ни один луч света не пробивался наружу. Харис убрал одеяло, и они повторяли процедуру до тех пор, пока все 38 страниц не были скопированы. Хауард кивнул, и Харис выключил машину. Копии документов, как и несколько бланков с шапкой Даркона, и фирменные конверты были сложены в папку, которая, в свою очередь, последовала на дно спортивной сумки. Хауард проворно обыскал остальные ящики стола. Карманный диктофон, камера и немного наличности были переправлены к папке в сумку. Харис отсоединил от сети видеомагнитофон и факс Дартингтона. Оба перекочевали туда же. Пару серебряных подсвечников и две серебряные пепельницы, единственные в комнате явно ценные небольшие предметы, поставили на подоконник. В течение трех последующих минут мужчины тщательно перерывали комнату тихо, снимали с полок книги, открывали ящики и шкафы, создавая впечатление, что кто-то в попыхах занимался поисками ценностей. Удовлетворившись, Хауарт рассыпал содержимое папок по полу. Аккуратная прежде комната теперь превратилась в убедительный бардак. Выключив фонарики, они сняли все одеяло и упаковали их вместе с кнопками в уже и так раздувшуюся сумку. Когда последний предмет оказался внутри ее, ховард вылез из окна и, опустив сумку на землю, подхватил одетый в перчатку рукой подсвечники и пепельницы. Тем временем Харрис сложил удилище в трубку и передал его через окно ховарду Затем он подошел к датчику охранной сигнализации и снял картонку, проверив, чтобы на нем не осталось липкой ленты. Аккуратно сложил картонку и сунул ее во внутренний карман. Датчик немедленно среагировал на присутствие нарушителя. В конце холла прибор охранной сигнализации отдал бесшумную команду системе автоматического оповещения в шкафу неподалеку. Система стала набирать телефонный номер дежурной части фирмы, осуществляющей охрану. К тому времени, когда автонабор закончился, Харрис взобрался на подоконник и мягко спрыгнул на землю. Распрямившись, он опустил фрамугу, и концом трубки судилищем выбил осколок стекла рядом со щеколдой. Затем поднял фрамугу и оставил окно открытым. Ухватившись вдвоем за ручки сумки, которая изрядно потяжелела от барахла похищенного из кабинета, Хауарт и Харрис быстро вернулись по своим следам в огород и к стене, закрывавшей дом со стороны поля, Прежде чем через нее перелезть, ховард выбросил подсвечники и пепельницы в грязь у ее основания. Миссис Джеффкот обладала чутким сном. Слабый звон разбитого стекла разбудил ее, и женщина подошла к окну. Ничего особенного она не увидела, но тем не менее набрала по телефону номер сторожки — Муж откликнулся после четвертого звонка. Выслушав сообщение жены, Джордж Джеффко твердо и решительно приказал Мэри «Оставайся там, где находишься. Вниз не спускайся. Сирена сработает с пятиминутной задержкой. Мы не должны их спугнуть. Полиция уже на пути суда. Пусть поймают их с поличным». Он начал поспешно одеваться и двумя минутами позже покинул сторожку, прихватив с собой дробовик. Джевкот отомкнул тяжелые металлические ворота и распахнул створки настежь для беспрепятственного проезда полицейских. Затем он поспешил к дому, придерживаясь травянистой обочины вдоль длинного, покрытого гравием съезда. В то же самое время, когда миссис Джеффко звонила мужу, полицейский участок, предупрежденный дежурной частью, направил ближайшую патрульную машину, та оказалась всего в трех милях от дома, к месту происшествия. Наряд, не включая ни мигалки, ни сирены, пронесся на скорости по дороге с задней стороны дома, и проскочил мимо проселка, где по-прежнему стоял спрятанный серый гольф джи Харриса. Через 300 ярдов патрульная машина свернула направо к сторожке и еще раз направо через ворота на подъездную дорогу. Харрис и Ховард, пробиравшиеся по полю и находившиеся теперь ярдах в стад своей машины, наблюдали, как проехала полиция. Они обменялись взглядами с тех пор, как сорок пять минут назад они покинули гольф. Ни один из них не произнес ни слова. Ровно через пять минут после того, как Харис отлепил от датчика картонку, снаружи дома прозвучал громкий сигнал тревоги. Джордж Джеффкот, притаившийся с дробовиком в зарослях недалеко от разбитого окна, Был озадачен тем, что оттуда никто не появился. В четверти мили от него, на другом конце протянувшегося за домом поля, так и незамеченный гольф джи выехал с проселка. Полицейский патруль примчался к дому тридцатью секундами позже. Все улики начиная со следов от кроссовок на грядках и кончая характером похищенных вещей, привели их к заключению, что виноваты подростки. Эта точка зрения была подкреплена позже, когда утром Джеффкотт обнаружил серебряные предметы, неловко оброненные возле стены у огорода. Харрис направился обратно в сторону Лондона. По пути он ненадолго заскочил на придорожную стоянку, чтобы Хауарт смог выбросить в контейнер для мусора две почти неношенные пары кроссовок, два темно-синих комбинезона, полностью исправную камеру, диктофон и видеомагнитофон.